Глава третья. Удивительные события. Страшные слухи. Новые коварные планы. Не прошло и трёх дней, как вся деревня Козявкина дрожала от страха перед жутким и неведомым зверем. Шайка-сантехника Бегемотова даром времени не теряла. Разбойники шныряли по людным местам и распускали невероятные слухи о том, что в их местах снова начали твориться чудеса. По ночам воют какие-то невиданные звери, хлопают форточки и гремят разные железные штуковины. Вся деревня была страшно напугана происходящими событиями. «Иду я вчера ночью домой. А на «Как прыгнет на меня из кустов?» Размахивая во все стороны руками, рассказывал дед Макар своим односельчанам на старой площади возле продуктового магазина. «Кто она?» — строгим голосом спросил директор колхоза Сосискин. «Ну, она, выхухой?» — запинаясь, ответил дед Макар. «И как же ты сумел вырваться из ее лап?» Удивлялись перепуганные бабки, обступив жертву со всех сторон. «Да я ее веслом огрел и пустил бежать со всех ног домой», пояснил герой ночного кошмара. «Я ведь с речки возвращался. Вот весло с собой захватил», пояснил дед Макар. «Ну, страху я, конечно, немало натерпелся», добавил он. Теперь по ночам уж буду дом сидеть и на улицу носа не выказывать. А тем временем в нескольких метрах от бурлящей толпы стояли некоторые члены бегемотовской компании и о чём-то переговаривались. «Я только хотел его немного припугнуть, а он меня как трахнет веслом по голове!» — жаловался приятелем водопроводчик Индюшкин. «Видите, какая у меня здоровая шишка вскочила!» «Эй, индюшкин, а с тобой -то что ночью приключилось?» Спросил водопроводчика помощник директора Кулебекин. «На тебя что, тоже какой-то зверь ночью напал?» Толпа обернулась, и все увидели, что у колхозного водопроводчика на лице красуется огромный жёлто-зелёный синяк. Водопроводчик прикрывал лицо руками и зло зыркал глазами во все стороны. «Это его упырь, но чуть-чуть не загрыз», — ответил за приятеля дворник Метюлкин. «И вообще, нашу деревню наводнили какие-то призраки и привидения. Мы вас предупреждали, а вы не верили. Вот погодите, это нечто кого из вас загрызёт насмерть или утащит к себе в болото. Тогда поздно будет». А я прослышал, что нечистая сила любит разные драгоценности старинные. Встрял в разговор сантехник Бегемутов. Меня дедушка предупреждал, что лет сто назад в нашей деревне уже были подобные случаи. Но деревенские жители и тогда не очень-то верили в нечистую силу. «И что случилось?» — высунулся продавец продуктового магазина. «А то!» что она, это нечисть, загрызла двух солдат и одного отставного полковника, — ответил сантехник Бегемотов. — Так, а может быть, от нечисть только служиво крызет? — обрадовался дед Макар. — Может быть, мирных людей она не тронет. — Это просто они ей под руку, или, вернее, под лапу попались эти военные, — пояснил почтальон Плюшкин. «А попадётся, директор Сосискин, а да и его съест, не подавиться окаянное!» — Скривился Плюшкин. «А при здесь драгоценности?» — удивился директор Сосискин. «Да при том!» — отозвался сантехник Бегемотов. «Говорят, что нечистая сила любит воровать драгоценности разные. Вот я и боюсь, как бы она ценности из нашего музея не умыкнула!» хитро подмигнув приятелям, пояснил главарь шайки бегемотов